Голова тридцать девятая. «Почти все, что я знал о львах, оказалось правдой. Они действительно сильны, и страшный шрам на лице этого парня — явный признак жестоких сражений и былых побед. Он достаточно умен и проницателен, он восхищается собственным городом и теми, кто в этом городе живет. Он действительно все это любит, такие, как они, должны знать». Оставшись вдвоем в просторном зале, так и не зайдя в кладовую всех собранных здесь знаний, я медленно рассказывал о всем, что знал о жизни льва и его кончине. Слушая меня, его потомок действительно казался растерянным. С самого начала нашего знакомства он всегда был собранным и казался высокой горой, но стоило мне заговорить о льве, как он тут же утратил все самообладание. Действительно, они достойны знать, достойны много большего, чем кто-либо. Вот, значит, как. Всё, что он сказал, стоило мне свой рассказ закончить. Сказал он лишь это, но под тяжестью новых знаний просто осел на пол, а я решил, что это очень неплохая идея, и тоже уселся рядом с ним. Если бы кто-то сейчас сюда зашёл, то точно посчитал бы это странным. Но мы оба знаем, что никто сюда не войдёт. Так что всё нормально. Не слишком-то вы удивлены. Заметил я, что хоть этот парень и кажется растерянным, но он не шокирован и не обеспокоен. Мы давно об этом догадывались. Сказал он, подтверждая мою догадку. Наш Бог не мог нас бросить, сказал он. то угодно, но только не он. На самом деле, если всё, что я знаю, правда, то я с этими словами абсолютно согласен. Мы думали, что он просто сильно пострадал, выдохнул мой собеседник. На чем больше мы ждали, тем сильнее угасала надежда. А затем мы всё услышали зов, зов, который звал к себе не нас. С тех пор на наш город словно опустилась туча. Набрав воздуха в грудь, он вновь тяжело выдохнул, а затем на его лице появилась какая-то довольная улыбка. Значит, наш бог умер, защищая друга. Вы не злитесь? спросил я, чувствуя, что это немного удивительно. Наива месте каждый из нас поступил бы точно так же, ответил он, держа на лице всё ту же улыбку. Многие из нас погибли, защищает то, что нам дорого или за то, что мы считаем правильным. Если он был готов сражаться насмерть, защищая своего друга любой ценой, то мы все сможем это принять. Просто потому, что на его месте мы поступили бы абсолютно так же. Всё-таки вы удивительное племя, задумчиво протянул я, пребывая под большим впечатлением от всего этого. Не хочу слышать этого от вас. ухмыльнулся он. «Ну, да, мы тоже немного необычны». Сказал я, пожав плечами. «Не поспоришь». «Вот только...» Вновь заговорил он, становясь серьезней. «Никто из нас не думал, что наше общество будет так легко разрушить». «Вы так сильно от богов зависели, что вспыхнувший между ними хаос неминуемо должен был затронуть и вас». «Да», — сказал он, вновь посмотрев на меня. каким-то странным взглядом. На самом деле, всё даже хуже, чем мы могли подумать. Смотря на меня, он словно о чём-то думал, а я не стал ничего говорить и просто ждал, пока он примет решение. На самом деле, сказал он спустя некоторое время. Прямо сейчас этот хаос уже может затронуть и вас. А? улыбнулся я. В каком смысле? «Одно из наших племен вновь получило зов», — сказал он. «Я бы хотел предупредить вас. Возможно, они захотят на вас напасть». «Ха!» — усмехнулся я, скрестив руки. «Значит, вы таки решили мне об этом рассказать? Похоже, я заслужил немного очков одобрения». «Э...» — растерянно прилепетал тот, но тут же осекся, вернувшись в норму. «Вы знали?» «Разумеется». Меланхоличным тоном ответил я, без пардона пожав плечами. В конце концов, именно я этих шакалов спровоцировал, вынуждая на меня напасть. «Что?» выпылил тот, вновь потеряв хладнокровие. «Зачем?» «Ну, как сказать?» ответил я тем же тоном. «Для того, чтобы расти, нам нужен равный соперник. Нам нужен враг, которого нужно победить. Враг, которого ты хочешь убить всем сердцем. Ухмыльнувшись во все зубы, я посмотрел на резко нахмурившегося льва. «У вас есть такой враг? Как думаете?» «Что за вопрос?» Ответил он, но не сильно торопясь отвечать. А когда ответил, то сказал. «Люди! Наш враг — люди!» «Ха-ха-ха!» Тут же расхохотался я, слушая, как мой голос отражается эхом от этих пустых стен. «Что за чушь?» Опустив взгляд и вернув его на все еще хмурящегося льва, я тоже стал говорить очень серьезно. «Думаете, вы сможете их победить? Думаете, что эти шакалы смогут сражаться с теми, кого в прошлом не смог победить ни ваш сильнейший апостол, ни сам Бог?» «Это...» На этот вопрос он не нашелся, что ответить. «Не обманывайте себя», — улыбнулся я. «С людьми будут сражаться те, кому это по силам». А вот что касается вас, то и у вашего народа, и даже у ваших богов, есть не такой явный, но куда более страшный противник, паразит, от которого следует избавиться. «Я все еще не совсем понимаю», — сказал он, — «но мне кажется, что он лжет. Просто хочет больше пояснений». «К счастью, от вас это уже не зависит», — улыбнулся я. «Эти шакалы никогда не станут силой, на которую ваша раса сможет положиться». Они не смогут победить даже одну маленькую девочку. Продолжая держать на лице улыбку, я повернул голову и посмотрел на входную дверь этого зала. Думаю, она уже вот-вот должна переродиться.